Время шло. Благодаря Соньке мои синяки прошли на удивление быстро. Звонил Игнат. От детей приходили восторженные письма. Деньги Лощилину Соня отослала. Игнат регулярно звонил. Говорил, что, конечно, придется задержаться, но у нас это обычное дело. Но вот уже три дня от него ничего не было. Я начала волноваться, но еще не очень. Так уже бывало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 игнат мальчик легкомысленный понравится ему девушка он есть три короба наобещает обнадежит а потом а тут Стелла. знаете старая любовь не ржавеет постойте а вам то откуда все это известно неужто игнат посвящает вас нет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 — У вас дети, говорят они, за границей сейчас. Поезжайте к ним, отвлекитесь, и через месяц забудете об Игнате. Мы с ним, кстати, тоже помирились. Так что... Кажется, я никого еще в своей жизни не ненавидела так, как ее. — Вот почему такое торжество было у нее на лице. Она еще что-то говорила, но я ее не слышала.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 «Извини, подруга, погорячился. Трепетный трепач. Да нет, просто обычный трепач. А это баба, Стелла. Конечно, как модель, вероятно, уже вышла в тираж, а тут гениальный оператор, который мрет от ее красоты. Эстетический шок».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 «Тебе уже Катюшка написала?» «Так все же хорошо!» «Вы о чем?» Вдруг страшно испугалась я. «Гришеньки сделали операцию, вырезали аппендикс». «Нет, я ничего не знаю, как он?» «Все хорошо, но напугались очень. А теперь он плачет, зовет маму Леру».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 Но я так по тебе скучаю. Всё миленький, я сейчас бегу за билетом. Господи, какое счастье, что всё обошлось. Это мне знак, не о мужиках думать, а о детях. Такой прилив энергии я вдруг ощутила, что провернула все в считанные часы. Слава Богу, билет на рейс австрийских авиалиний нашелся».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 В Венском аэропорту на шею мне кинулась Катька. «Мамочка, мамочка родненькая, как хорошо, что ты приехала. Не волнуйся, с Гришкой все в порядке, мамусечка моя!» «Кать, ты одна, что ли?» «Ага, на такси. Пошли скорее, машина ждет». «Катька, как я рада!» «Вот, нет худа без добра!» «Так я бы еще долго не выбралась, а тут...»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 Он, по-моему, просто болен. «Мама, ты надолго вырвалась?» «Ну уж, на десять дней точно!» «Да? Здорово! Гришку через пять дней уже можно будет перевести в Швейцарию». «А у меня же нет швейцарской визы!» «Да ну, дедушка тебе все сделает! Посмотришь, в каком шале мы живем, какая там красота!» «Но в Марокко у нас просто дворец!»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 Она сидела в холле и сияющей улыбкой поднялась мне навстречу. «Лерочка моя приехала». «Ты бледненькая. Перепугалась?» «Ну, конечно. Катюш, веди маму Гриши, а я приду через пять минут». Мы поднялись на второй этаж. «Мама! Мама приехала!» — закричал Гришка, едва и открыла дверь.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 «А ночью вдруг как? Началось!» Я Катьку разбудил, она бабушку, а я уже по полу катался. Тогда дедушка взял меня на руки, положил в свою машину и куда-то повез, и бабушка тоже поехала. А дальше я уже не помню. Проснулся, какая-то тетка рядом сидит, лоб мне вытирает. Я пить прошу, она не дает, только губы мне тряпкой смачивает». А потом бабушка пришла заплаканная и сказала, что мне вырезали аппендикс. Вот. И мне два дня было не очень. А потом меня забрали в отель. Тут совсем другое дело. Тут все наши. И еще ты приехала. Ой, мама, мы столько всего уже видели. А тебе вставать еще не разрешают? Да я уже вставал. А доктор приходил и сердился сказал еще два дня лежать, а в уборную меня дедушка носит. А ты знаешь, тут приезжал Катькин папа, такой злой. И он сказал, что ты нас хочешь насовсем у бабушки оставить. Что за чушь! Я своих детей никому не отдам, даже такой чудесной бабушке. Она правда чудесная, но я хочу с тобой.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 Ладно, не буду. А про замуш это тоже враки. Враки, Гришенька, враки. Вот здорово. К нам заглянула Катька. Ну что, Гринька, успокоился? Ага. Мама сказала, что про замуш это враки. Ты рад? А то Гриш, давай ты спи, а я пока погуляю с мамой по Вене. Но вы не очень долго.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 — Нет, еще не говорю. Просто научилась заказывать. — Бабушка хочет, чтобы я пошла на курсы немецкого в Москве. — И пойдешь. Назвалась, груздем, изволь лезть в кузов. — Мам, а что у тебя стряслось? Я же вижу. — Это твой оператор оказался говнюком? Я вытаращила глаза. — Кать, откуда?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 «Мне показалось, что это любовь. А ему? Что я могу сказать о нем?» «А он здорово обаятельный, лицо приятное. Кать, откуда?» «Мам, ну ты от любви совсем, что ли, поглупела? Из интернета! Откуда? Там о нем много, даже гением называют. Мам, он тебя бросил, да?» «Похоже на то». «Что значит «похоже»?» — потребовала ответа Катька. И я все ей рассказала. «Мам, а ты что, сразу ей поверила, этой противной тетке?» «Понимаешь, если б накануне я не встретила ее, и она не смотрела бы на меня с таким торжеством, может, и не поверила бы, а тут...» Я сразу набрала ему, а он не брал трубку.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 А если все объяснится как-то иначе? Но как, Катюха, как? Что ж эта женщина, его мать, просто все придумала? Ну, допустим, кое-что. Да нет, она же сказала, что это Стелла звонила ей из Барнаула, и сейчас выясняется, что она действительно была в Барнауле, и Игнат тоже обретался в тех краях. И на что она рассчитывала, обманывая меня?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 Мама, не смей разводить сырость и без тебя дочь на улице.